Глава 10. В душе Эдуарда творился развад. С одной стороны, он принял революционное решение жениться на Лере. С другой, понимал, что это вызовет слишком много разговоров. Плюс к этому страшное неудовольствие процентного. Еще нельзя откладывать визит к уважаемому профессору психологии. А рот снова обосрали чайки. И в голове сплошные опилки. Так и шуршат там постоянно. винни -пух. По всей видимости, чувствовал себя так же. И если бы был настоящим, то долго не выдержал такого чудесного состояния. Нельзя тянуть с регистрацией. Решился, значит, решился. Думал Эдуард Арсеньевич, подъехав к клинике психологии. Очень хотелось выпить. Нервы умоляли об этом. Но именно этого нельзя было категорически. Неизвестно, как отреагирует профессор на запах спиртного. Пусть он и величина всероссийского масштаба, но чего доброго спишет серьезное дело на банальный алкоголь Через 10 минут размышлений Эдуард вошел в апартаменты известнейшей частной клиники с креативным лозунгом «Правильное мышление – залог процветания Объединенной России». Эдуард рассматривал таблички с фамилиями докторов, чтобы успокоиться окончательно. Он знал, что ему нужен только сам профессор Смышляев Иннокентий Иванович. Девушка-регистратор, в свою очередь, рассматривал посетителя заветным значком из чистого золота с бриллиантовыми планками по краям. Не часто бывают здесь такие люди без всякой комиссии из Управления по делам общественно-демократического здоровья. «Мне нужно попасть к господину Смышляеву», – произнес Эдуард Арсеньевич, скромно улыбнувшись девушке-регистраторше. «Подождите минуточку, я позвоню Иннокентию Ивановичу. Как вас представить?» – сказала немного полноватая с румяными щечками девушка. Помощник делегата первой статьи, первый заместитель правого отдела. Фамилию пока что не обязательно. Гордо ответил Эдуард Арсеньевич. Пока девушка набирала номер на белом телефоне, Эдуард отошел к информационному стенду, где красовался большой плакат с анонсом предстоящей лекции некого верстова Заельцинского на тему «Страшные песни и сказы о мертвом Ленине и Зайцах». Здорово, интересная тема. «Жаль, что государственная работа занимает все время, и совсем нет его на нравственное развитие и образование», — шепотом говорил сам себе Эдуард. «Господин помощник делегата, поднимитесь на пятый этаж Центральный холл. Господин профессор вас ожидает». Девушка высунулась из окошечка, обращаясь к Эдуарду. Эдуард Арсеньевич с важным видом двинулся к лифту. Двое ожидавших лифт посетителей почтительно отошли в сторону, посмотрев на значок Выйдя из лифта, Эдуард не торопясь осмотрелся в большое зеркало, после чего подошел к огромным двустворчатым дверям с позолоченной табличкой «Профессор Академии Новой России Смышляев Иннокентий Иванович, психолог по коммуникациям, новому мышлению, демократических основ и побочных базисов». Под большой табличкой размещались еще две поменьше, с уточнениями заслуг и достоинств господина Смышляева Правда, Эдуард Арсеньевич оставил ознакомление с этим до следующего раза. Он размеренно постучал, затем открыл дверь, произнеся «Можно?» «Войдите, господин помощник делегата», – раздался ласковый и лейный голос. Эдуард Арсеньевич, в силу сложившихся стереотипов, ожидал увидеть богообразного лысенького старичка с небольшой бородкой и обязательными очками в тонкой металлической оправе. Только Смышляев выглядел иначе. Это был крупный мужчина, возрастом примерно 50 лет, с аккуратной стрижкой и гладко выбритым лицом. Очки совпали с представлениями Эдуарда, но и их профессор держал в руках, не спеша одевать на свою переносицу. Неясного цвета глаза и очень тонкие маленькие ресницы. Влосатые руки были слишком массивны для статуса утонченного профессора психологии. Они скорее относили воображение к грубому мяснику. из грязной, засранной мухами мясной лавки. Эдуард Арсеньевич скромно поздоровался с профессором за руку, после чего присел в удобное кожаное кресло. «Откиньтесь немного назад. Вам нужно расслабиться», — произнес смышляя. Сам поднявшись, нажал сбоку кресла кнопочку, и Эдуард Арсеньевич оказался в положении полулежа. «Вам удобно?» — спросил профессор. «Да, спасибо», — ответил Эдуард. «Простите за нескромный вопрос». — Вы представляете наш Затыринский округ? — тихонько начал Смышляев. — Да, Иннокентий Иванович. — Работаю в отделах Дмитрия Кирилловича Перепрыгова, — гордо ответил Эдуард Арсеньевич. — Прекрасно, сам Дмитрий Кириллович очень прекрасно, — проворковал Иннокентий Иванович. — Позвольте в силу формальности узнать вашу фамилию? — спросил Иннокентий Иванович после коротенькой паузы. — Кавакакин, Эдуард Арсеньевич. «Очень интересная фамилия. Ваши корни, вероятнее всего, происходят из Южной Румынии», — сказал Смышляев. «Не знаю», — сконфуженно ответил Эдуард. «Ладно, это затем. Давайте перейдем к сути дела». Эдуард Арсеньевич не заметил смеха ни в голосе, ни в выражении лица профессора Смышляева, после того, как тот услышал фамилию Калакакин. Напротив, лицо профессора выражало искренний интерес, без всякой иронии. Сам Эдуард затоет на обиды частенько думал о том, что его фамилия является, по меньшей мере, Графской. Хотя происходит, скорее всего, из мест нероссийских. Понимаете, профессор, я не знаю, с чего начать и как начать. Расслабьтесь, Эдуард Арсеньевич. Говорите просто так, как вы думаете. Что держите внутри себя? Мне нужно именно это, чтобы понять вас. Смышляю, вертел в руках очки, ласково глядя на Эдуард. В общем... Меня начали посещать страшные галлюцинации. Я вижу непонятных черно-белых людей возле себя. И даже несколько раз разговаривал с ними. Эдуард Арсеньевич рисковал. Вся его жизнь последние несколько дней превратилась в риск. До этого он не имел и тени представления о подобных вещах. Профессор ведь мог направить официальное письмо о рассмотрении вменяемости Эдуарда. Конечно, это все из области фантастики, но чем черт не шутит? Сейчас все становится непонятным и пугающим. Успокойтесь, Эдуард Арсений. Что вы видите, скорее всего, является банальным переутомлением. Ваша служба очень трудна физически, эмоционально. Как бы сказать, тонкая душевная организация соприкасается с железобетоном. Это требуется от вас ежедневно, на благо Родины нашего счастья. Да и что греха таить всего мирового уклада. Многие из наших любимых делегатов прибегают к разным излишествам. В виде алкоголя, кокаина и Их можно понять, исходя из того, что я сказал до этого Но все же Эдуард Арсидович Надеюсь, вы не сталкиваетесь с подобными излишествами Скажем так, слишком часто Смышляев улыбался И к Эдуарду начало возвращаться самообладание Я стараюсь не злоупотреблять, Иннокентий Иванович Но вы сами сказали, что понимаете Какие нагрузки выпадают на нашу долю Да, конечно, Эдуард Арсеньевич. Скажите, как вы сами определяете этих людей? И меняется ли вместе с ними окружающая обстановка? Или они появляются на фоне нормальной действительности? Ну, я почему-то со страхом думаю, что эти люди из 20-х годов прошлого века. Обстановка возле них меняется. Она становится ихней. А я попадаю к ним. Точнее... «Натурально попадаю к ним!» Эдуард ждал реакции смышляя его. Тот о чем-то задумался перед тем, как спросить. «Эти люди — большевики?» С изменившейся интонацией, в которой присутствовала доля затаенного страха, произнес свой вопрос профессор. «Да, несомненно, это именно эти страшные люди, Иннокентий Иванович. Мне очень нехорошо, и, признаться честно, сильно страшно, «Поймите же меня правильно!» Эдуард Арсеньевич повторял интонацию самого Смышляева. «Понимаю, Эдуард Арсеньевич. Вряд ли может быть что-то страшнее, чем появление большевиков, даже если это происходит в форме галлюцинаций. Вы правильно сделали, что пришли ко мне. Это очень интересный случай. С бухты-барахты сейчас вам ничего сказать не могу, только выпишу некоторые таблетки, чтобы успокоить нервы. «Старайтесь быть по возможности как можно спокойнее!» Смышляев начал выписывать рецепт на желтом бланке. «Инокентий Иванович, я боюсь, что не смогу выйти из этого бреда в какой-нибудь раз!» Откровенно озвучил свой главный страх Эдуард. «Скажите, а как вы выходили из этого? И насколько долго длится ваше пребывание в обществе большевиков?» Серьезно спросил Смышляев, закончил заполнять рецепт. Сам не знаю, то дверь открою, то свет ключу, а сколько долго, совсем понять не могу. Кажется, что наше с вами время и вовсе при этом не меняется. Понятно, смена обстановки действия. Эдуард Арсеньевич, скажите, вы когда-нибудь занимались изучением деятельности большевиков? Смотрели фильмы из старой фильмотеки или что-то еще акцентированное на этой теме? Спросил Смышляев, начав быстро записывать историю, с которой появился у него Эдуард Арсеньевич. Нет, Иннокентий Иванович, не занимался. По поводу фильмов, то я соблюдаю закон. Вы хорошо знаете, что подобные вещи уничтожены, а те копии, что где-то хранятся, приведут их, владельцев, к тяжкой уголовной ответственности. Конечно, мой дорогой, но поймите, спрашивать такое входит в мою работу. Спокойным голосом пояснил Смышляев. «Есть ли еще какие-нибудь подробности, что запомнились вам, произвели эффект или напугали особенно сильно?» Продолжил Смышляев. Эдуард Арсеньевич задумался. На его лице бы попытка вспомнить, Смышляев терпеливо ждал. «Вспомнил. Они всегда появляются. Когда я нахожусь на службе в здании «Объединенной России», Интересно, очень интересно Произвнес Смышляев Его лицо выражало смутное беспокойство Я думаю, на сегодня хватит Вы должны находиться дома в течение недели Потом мы встретимся с вами Ровно через неделю Если ничего не случится Вот жетон На выписку государственного больничного Со стопроцентным содержанием Как и положено вам Смышляев поднялся, пожал руку Эдуарду. — До свидания, — сказал Эдуард. — До свидания, — ответил Смышляев.